Глава третья Чувствовалось, как подогретое вино со специями блаженным теплом растекается по телу, отрадно приглушая нытье натруженных мышц. Рыцарь, сидящий напротив Дерри, неторопливо кивнул и слегка откинулся на табурете, словно под весом важности доставленных новостей. Они сидели в углу грузно-ракочущей многолюдством таверны, где в общей тесноте спинами жались друг к другу солдаты. Запас выпивки здесь сошел уже до кислой браги с осадком, а ратный люд с надеждой все заглядывал сюда с дороги. брюер специально выбрал для встречи этот постоялый двор, догадываясь, что высокородные хозяева мало смыслят в тонкостях его работы. на них словно не доходило, что люди для передачи важных сведений могут вот так запросто курсировать между двумя враждующими армиями. Сейчас он сидел, припав спиной к угловому стыку дубовых бревен и смотрел на сэра Артула Лавлейса, безусловно, самого ценного своего осведомителя. Под недреманным оком Дерри... Невысокий кряжистый собеседник, оправляя неопрятные усы, с каждым куском пищи и глотком вина отправлял себе в рот еще как минимум по волосинке. Первая встреча шпиона с рыцарем произошла сразу после битвы при Сандале, где Лавлейс был одним из сотни побитых латников рыцарского звания, которых Дерри отвел в сторонку. Тогда он раздал по нескольку монет тем, у кого их не было, и по короткому совету тем, кто готов был слушать». Весьма пригодилось то, что представился он не иначе, как верным слугой короля Генриха. В преданности Брюера усомниться никто не мог, и уж тем более никто не мог оспорить правоту его дела после такой-то победы. В результате поощрения Дерри заметное число ратников Йорка вняло уговором дождаться и влиться под Шеффилдом в армию королевы, то есть пополнить ряды противника, с которым они еще недавно сражались». Но было бы безумством ожидать, что они станут воевать без провианта и оплаты. То, что это безумство, выявилось немного погодя, когда стало ясно, что платить им не собираются. И тогда они вместе со сторонниками королевы начали участвовать в разграблении городков и маноров верных Йорку, чтобы хотя бы этим набить живот и кошель». Явился Лавлейс без сюркота и доспехов, способных своими цветами так или иначе выдать его изначальную принадлежность и вызвать подозрения, отчего это он тут ходит-бродит. Вообще, у него был пароль, и он знал, что спросить нужно Дерри Брюера. Этого было бы достаточно для прохода мимо пытливых караульщиков». Однако пикантность ситуации заключалась в том, что в самое сердце королевского лагеря сэр Артур пробрался, не будучи спрошенным никем и ни разу. В другой какой-нибудь день разгневанный Брюер тотчас созвал бы армейских капитанов, еще раз втемяшил в их головы задачу неукоснительно стеречь лагеря от шпионов и подосланных убийц, способных нанести непоправимый урон. Лавлейс, подавшись вперед, взволнованно тараторил. Тело его дышало потным жаром, ощутимым буквально на ощупь. Чтобы добраться со своими сведениями до королевского шпиона, он одолел верхом не один десяток миль. — То, что я вам сообщаю, мастер Брюер, является собой первостатейную важность. Вы меня понимаете? — мрачно гудел он. — По сути, я сдаю вам Уорика в связанном, ощипанном и на масляном виде. Остается лишь насадить его на вертел. — «Во-первых, нужно говорить «моряк», — назидательно вполголоса заметил Дерри. «А во-вторых, не забывайте о посторонних ушах». Ричард Ворик в свое время несколько лет пробыл капитаном колле и, по слухам, настолько любил море и бороздящие его корабли, что, дай ему волю, прибирал бы их к рукам все подряд. С Артуром было условлено не называть имен впрямую, но он то и дело забывал об этом». В такие моменты Дерри тревожно озирался, как будто бы где-нибудь поблизости таился самый опасный из лазутчиков, который мотал сведения на ус. По мере того, как солдаты выжимали таверну досуха, здесь становилось все более шумно и неспокойно. Среди грузной возни и рокота, на стол задев брюера за плечо, вдруг повалился кто-то кучеряво-рыжий. Этот человек уперся руками в столешницу и заржал. Отсмеявшись, он хотел было повернуться и обложить словцом того, кто его толкнул, но застыл, ощутив холод ножа, который поднес ему к горлу Дерри. — Осторожней, уволень! — бешено прошептал шпион рыжему на ухо. — Брысь отсюда! И чтоб тихо мне! Оттолкнув солдата, он внимательно проследил краем глаза, как тот с круглыми от ужаса глазами затерялся в толпе. Будем считать, что это просто понарошку, одна из тех роковых случайностей, что происходит по воле Божьей. Повисеть на острие у самого Дерри Брюера, который, однако, оставил это без последствий, так что можно себе жить, пожевать и припоминать его с добротой и душевностью. «Брюер», — недовольно произнес Лавлейс, щелкнув пальцами у него перед лицом. «В чем дело?» — покосился Дерри брюзгливо. «Я все услышал». Если сведения правдивы, то они и впрямь могут составить мне пользу. Сэр Артур подался еще ближе и с напором заговорил, обдавая собеседника луковым духом. «Этого самого моряка я сдаю не за просто так, мастер Брюер. При встрече в той Шеффилдской таверне вы не скупились на серебро и посулы». Голос Лавлейса трясся от вожделения. «Мне помнится, вы там упоминали о мятежном графстве Кент, где простаивает местечко для верного человека, что будет собирать королю десятины и подати, и что уготовано оно для того, кто сдаст с потрохами Уорика». «Понятно», — коротко и хмуро кивнул Дерри. Секунду-другую он рассеянно молчал, отчасти потому, что дурачина-рыцарь вновь брякнул имя Уорика, несмотря на то, что вокруг теснилась такая толпища, что удивительно, как еще никто не плюхнулся задом на их стол. «Так вот, я все это сделал», — раскрасневшись и ерзая бровями, воскликнул Артур. «Или ваши обещания не более чем пук соломы?» «Я предостерег вас, чтобы в лагерь вы прибыли без сюркота и щита с вашими цветами, во избежание быть подмеченным». Для того, чтобы сюда попасть, вы должны были миновать десять тысяч человек. Из них хоть один схватил вас за руку, потребовал назваться». Сбитый с толку строгостью его тона, Лавлейс нерешительно качнул головой. «Добрый мой рыцарь, а вам ни разу не приходило в голову, что если сюда пробрались вы, то это же самое мог сделать и кто-нибудь другой еще до вас, а?» что у меня есть молодцы на юге, которые таскают сюзереном в воду и драет доспехи, а сами при этом все высматривают, высчитывают, запоминают. Вы думаете, без ваших глаз я был слеп? Видно было, как надежда в глазах рыцаря тускнеет. Настолько, что бедняга Лавлейс даже как-то просел на табурете». «Возвыситься в графы, приближенные самого государя, несбыточная мечта не только для простого солдата, но даже и для рыцаря с манером и арендными угодьями. Хотя, не будем отрицать, во время войны случаются пристранные вещи. Быть может, этого сэра Артура ждут где-то жена и дети, все как один, зависящие от его жалования. Вот он и не чает заработать, где подвернется удача. А она — дама скупая и капризная». «Бедность и нужда — суровые хозяева». Дерри оглядел приунывшего рыцаря внимательней, вобрал глазами его обтрепанный плащ. «Возможно, что и клочковатость этой бороды от отсутствия грошовой монетки за стрижку». Мысленно Брюер вздохнул. В более молодые годы он бы встал, снисходительно похлопал бедолагу по плечу и оставил его здесь на произвол судьбы — избиение или грабеж на выезде из лагеря. Но возраст, треклятый возраст, изменил его характер, смягчил его острые грани, так что слышны стали скорби и боль других, не вызывая больше злорадного смеха. Может, и в самом деле пора на покой. Трое тех, кто моложе возрастом, готовы вступить меж собой в схватку, стоит тебе однажды не возвратиться в дом. теоретические имена двоих соперников ни одному из них не известны хотя можно побиться об заклад, что они все это вызнают. Самый верный способ увернуться от удара — это убить того, кто держит занесенный клинок. Ну а люди в ремесле Дерри знают — сподручней всего убить, когда твой соперник еще не знает, что он тебе враг. Ни одна из этих мыслей не выскользнула из-под маски спокойной и бесцельной наблюдательности шпиона и не выдала Лавлейсу, что Уорика он сдал всего за кружку Эля — Бросать на стол монету при таком количестве глаз было рискованно. Поступит Дерри так, впустую пропала бы и монета, и сам Лавлейс. Вместо этого Брюер, выставив руку, вдавил Артуру в пятерню золотой полунобыль. Видно было, как глаза рыцаря, украдкой глянувшего себе в ладонь, азартно и радостно зажглись. Размером монета была невелика, но ее должно хватить на дюжину трапез, а может и на новый плащ». «Ступайте себе с Богом!» — поднимаясь, сказал Дерри. «С верой в короля вы не оступитесь!» Несмотря на узкий серп месяца, ночное небо, казалось, изливало таинственное свечение, в котором Эдуард Йорк явственно различал свои ладони. Он медленно повел ими перед лицом налево, глядя, как пальцы движутся подобно белым крылам. Сидел Йорк на краю Валийского утеса, название которого не озаботился спросить. Ноги его свисали в темноту, и камень, вывернувшийся с кромки, упал вниз без всякого шума, словно пропасть под утесом была бездонна. Может, оно и вправду так. Бездна зияла под ногами, и вместе с тем темень там была такой густой, что по ней, казалось, можно было ступать как по тверди. Пьяно улыбнувшись этой мысли, он потянулся носком сапога и стал нащупывать непонятно что. Может, мост из теней, по которому можно будет перейти через долину. От наклона центр тяжести сместился, Йорк завалился на спину и судорожно завозился. Впрочем, секундный страх мелькнул и пропал. Эдуард знал, что никуда не упадет. Выпил он явно столько, что человек размером поскромнее отдал бы концы — Но Господь не даст ему свалиться с какого-то там валийского утеса. Нет, конец его ждет не здесь, особенно с учетом того, какие впереди ждут дела. А их много, неоконченных. Йорк кивнул сам себе головой, настолько тяжелой, что она продолжала ходить вверх и вниз, даже после того, как ему самому это поднадоело». Он заслышал шорох шагов и негромкий разговор двоих караульных где-то невдалеке, буквально в дюжине шагов за спиной. Медленно-примедленно Эдуард поднял голову, понимая, что в темноте у земли его не видно. А с зеленовато-белыми подзвездным светом конечностями он сейчас, наверное, напоминал бесплотного духа. В ином настроении Йорк вскочил бы с леденящим воем, чтобы те двое обделались со страху. но одежда, увы, под звездами не светилась. Ночной свет впитывался как бы одними руками. Несомненно, это так, и в конце концов ночное свечение заполнит его до краев, а потом станет изливаться наружу. Мысль эта показалась притягательно красивой, и Эдуард Сев предался ей, пока те двое за спиной разговаривали. Причем, кажется, о нем. «Не нравится мне это место, брон «Ни горы не нравятся, ни дождь, ни эти чертовы валицы Только и делают, что косятся на нас из-под лобья, из своих лачук. К тому же все как один ворюги, тащат все подряд в пору веревкой привязывать. Вон, Насач у нас позавчера седло потерял. Можно подумать, оно само от него куда-то ускакало. Нет, не место это, где стоит находиться. А мы вот все еще торчим здесь. А ты у нас кто? Герцог, чтобы командовать?» «Будь ты им, то, может, и увел бы нас обратно в Англию. Ну, а коли нет, то будем ждать, пока мастер Йорк даст приказ выдвигаться. А мне и здесь неплохо. Даже, брат, уютно. По мне так лучше здесь, чем шагать по Англии да махать мечом. Так что пусть наш парнище заливает свое горе по отцу и брату. Старый герцог был человек славный, большой. Будь он моим отцом, я бы тоже пил днями напролет». Рано или поздно наш парнище оправится, или же у него от горя и возлияний лопнет сердце. То или это переживать не нам. Эдуард Йоркский прищурился в направлении той пары. Один из говоривших опирался о валун, сливаясь с ним единой темной тенью. Второй стоял, глядя в сторону и вверх, где в зеленоватом застывшем небе переливчато сияли россыпи звезд. Ночь раскинула свой необъятный плащ, И Йорка вдруг пробила раздражение. Какие-то там латники, копейщики судачат о его потаенной боли, как о какой-нибудь погоде или о цене на кровать хлеба. Он завозился в попытке встать, при этом чуть снова не рухнув в пропасть, когда Шатко встал и качнулся не в ту сторону. При росте в шесть футов, четыре дюйма, Эдуард смотрелся и Полином. Безусловно, он был самым высоким во всем своем войске. Сейчас, при на плечниках он загораживал собой изрядный кусок неба, и при виде этого грозного явления, да еще в такой близи, оба болтуна застыли с густками сумрака на фоне звезд. «Это еще что? Вы кто такие, чтобы трещать тут насчет меня, а? Горе мое обсуждать!» — поинтересовался Йорк. В безоглядной панике сгустки сумрака бесшумно перекатились через гребень и исчезли подальше от греха. Эдуард проорал им вслед что-то бессвязное, проплелся несколько шагов и тяжело рухнул, запнувшись о незамеченный камень. Изо рта у него струей хлестанула рвота, да такая едкая от смеси вина, эля и браги, что ему ожгло горло и язык. «Вот я вас разыщу!» «Найду, сучье выродыши!» Немного придя в себя, Эдуард перекатился на спину и оцепенел, сонно соображая, как и зачем ему кого-то искать. Не прошло и минуты, как он уже натужно храпел, распластавшись на валийском утесе лицом к безучастной выси с сереющими дымами Млечного Пути. Шел облажной дождь, когда Маргарет созвала своих лордов на совет. С шипением стекали водяные струи, столбики шатра поскрипывали под непомерной тяжестью прогнувшейся парусиновой кровли. Дерри Брюер со скрещенными на груди руками вдумчиво оглядывал лица старших военачальников королевы. Среди собравшихся в этом шатре больше всех претерпел Генри Перси. Граф Нартумберлинский носил на лице неотъемлемую фамильную печать — знаменитый нос Перси — хрящеватый клюв, делающий хозяина заметным в любом собрании. Цена, заплаченная семейством Перси, придавала молодому графу вескости среди всех. В глазах Дерри потеря отца и брата сделала его зрелым, так что он редко бросал слова, а бы что-то сказать, а свое достоинство носил подобно рыцарскому плащу на плечах. Генри мог бы легко повести на Орика армию, но так уж вышло, что командование ею было доверено менее опытному Сомерсету. Брюер позволил себе взглянуть и на королеву, скромно сидящую в углу, стройную и развощекую, как девушка. Если правда то, что в месяце болезни своего мужа она тайно зналась с Сомерсетом, то тайна эта блюлась на редкость неукоснительно». В свои двадцать пять Генри Боффорд был все еще не женат, довольно редкое явление, уже само по себе вызывающее вежливое поднятие бровей. Не мешало бы наставить герцога взять в жены какую-нибудь вожделеющую нетль, которая наплодила бы ему замечательных пухлых детишек, что хоть как-то успокоило бы злые языки». На совет были созваны из полдюжины баронов помельче. Радовало глаз, что лорда Джона Клиффорда поместили среди них на скамье, где они теснились, как шкалеры перед уроком. Это Клиффорд убил при Уэкфилде сына Йорка, а затем победно размахивал окровавленным кинжалом над его отцом. Как уважать человека после такого, будь он даже образцом добродетели? Лично Дерри считал Клиффорда напыщенным слабаком, глупцом с полой сердцевиной. Удивительно, как далеко и быстро, можно сказать, на собственных крыльях, разлетелась молва о зарезанном сыне Йорка, так что сеть осведомителей Брюера спустя некоторое время многократно сообщила об одном и том же на разные лады. «Шла весть и о том, что королева идет на юг с войском из воющих и лающих северян, вместе с которыми ступают крашеные дикари шотландских гор». что Анадия своими руками взяла отсеченную голову Йорка и окропила его кровью свою рать, радуясь побиению безвинных юношей. Эти росказни звучали так цветисто, что оставалось гадать, не стоит ли за ними чей-нибудь яркий ум наподобие Дерри, или же это обычная людская склонность к безжалостному украшательству». Секретарь Брюера закончил излагать подробное описание сил ворика собранное и составленное из донесений дюжины людей, вроде Лавлейса, из которых постепенно сложилась картина, по всей видимости, довольно точная. К началу битвы расклад, безусловно, поменяется. Сменятся и диспозиции армии, но пока можно быть уверенным. Уорик врылся в землю. Позволить себе сместиться он больше не может — Шпионских дел мастер скрытно кивнул своему человеку и поднял глаза в ожидании встречных доводов в защиту и опровержение изложенного. Первым взялся говорить барон Клиффорд в нос, лающим голосом, от которого у Дерри невольно сводила скулы. — Вы изволите двигать нашу армию, как фишки в нардах, Брюер. По-вашему, так должна вестись война, а вот нам так не кажется. От Брюера не укрылось это самое «нам наши». Шесть лет Джон Клиффорд все пытался протиснуться в ряды Нобелей, потерявших своих отцов, встав таким образом на одну доску с графом Перси Нортумберлинским и Сомерсетом. Ни тот, ни другой зуба на него не имели, но и особой приязни к барону, судя по всему, не испытывали. На первые его вопросы Дерри предпочел не отвечать в силу их риторичности. «Пусть вначале выпустит пар», «Это как же понимать?» — кипел желчью Клиффорд. «Шпионы, нищеброды и карманники берут на себя право решать, как и каким образом королевской армии выстраиваться на позиции. Ушам своим не верю. Из того, что вы говорите, может показаться, будто Уорику присущи честь и доблесть, в отличие, понятно, от вас. Вы говорите, что он встал на дороге в Лондон, преградив нам путь». «Да, именно так ведут войну люди чести, Брюер. Бросают врагу вызов, без всяких там уловок и ухищрений. Я ужасно удручен тем, что мне приходится слышать. Просто ужасно!» Маргарет на это, увы, молчала. У нее самой уже был безрадостный опыт командования, та неудачная битва на севере, и она предпочитала больше к нему не возвращаться». Более того, у них с Сомерсетом, вероятно, состоялся приватный разговор насчет того, чтобы она не прикословила его воинскому авторитету. Так что, если кого и надо убеждать, так это Сомерсета, а не Клиффорда, или даже графа Перси. Было бы легче, если бы кто-то из них согласился с изложенной линией. «Милорд Клиффорд, — начал Дерри, — нельзя же сказать, что он напыщенный тугодом. Для вескости говоря медлительно. С вашей выучкой и опытом...» «Вы, должно быть, знаете, что бывают битвы, когда одна из сторон перед столкновением предпринимает обходной маневр. Так неоднократно бывало, когда крепости брались с фланга. Вот и все, что я предлагаю. Моя задача и ответственность в том, чтобы обеспечить милордов всеми сведениями, которые могут им пригодиться». Джон открыл рот, чтобы что-то сказать, но шпион продолжал, сохраняя льдистое спокойствие. «Милорд...» «Уорик сделал крепость из дороги на Лондон, установив там пушки и заграждения, прорыв рвы и насыпав валы, не считая других препятствий, которые нам придется одолевать. Все мои осведомители...» клифорд при этих словах спесиво фыркнул, и Дерри с нажимом повторил. «Все мои осведомители...» «В один голос говорят, что он стоит лицом к северу. Да, лорды и мне кажется самым разумным было бы обойти его укрепление и избежать таким образом самой коварной части воздвигнутого им рубежа обороны и показать страх перед уступающей силой злобно выкрикнул барон показать нашим товарищам что мы воспринимаем невелских собак всерьез что мы уважаем изменников и обращаемся с ними как с ровней «Вместо того, чтобы смести их, как дохлых ос, и спалить...» «По тем же сведениям, мастер Брюер, у нас в поле дополнительно пять тысяч человек. Вы это будете оспаривать?» «В борьбе с Йорком мы победители. К тому же мы превосходим этих кентских крестьян и лондонскую голытьбу числом. И при этом вы заставляете нас вилять и прятаться, чтобы мы выглядели как мальчишки, лезущие в чужой сад за яблоками». «Скажите мне, где здесь честь?» «У вас превосходный набор фраз, милорд Клиффорд», — натянуто улыбнулся Дерри. «Но у вас есть еще шанс сберечь жизни вверенных вам людей, нанести урон Ворику или даже вовсе уничтожить его, не сокрушив свои ряды, а возведенные им укрепления. Милорд, я усматриваю немного чести в...» «Мастер Брюер», — пробурчал, поднимая руку сомерсет — Я полагаю, этого достаточно. Ваш спор не крепчает, а просто повторяется. Я уверен, основные аргументы мы уже уяснили. — Да, милорд, — потупил голову Дерри. — Благодарю. Он сел на шаткий табурет, сморщившись от внезапной боли в колене. Как бы не судорога. Чувствовал себя шпионских дел мастер старым, больным и насквозь усталым от споров с помпезными глупцами и старшими по званию молодыми людьми. Он был так далеко от короля Генриха, что источник его авторитета, казалось, пересох. А ведь были времена, когда все страшились Дерри Брюера из-за его связей с власть имущими и с самим монархом. Ну а нынче он был вынужден выспаривать свою точку зрения у ослов вроде Клиффорда, которым не мешало бы опустить задранные к небу носы. «Армии Уорика я не страшусь», — сказал герцог Сомерсадский. «Конечно нет», — азартно поддакнул Джон, но осекся под остерегающим взглядом. «Правда, что у врага был примерно месяц на то, чтобы подготовить оборону, пока мы плелись на юг с медлительностью прачек». Сомерсет поднял руку, унимая протестующий рокот. «Спокойствие, джентльмены! Я знаю, нам надо было кормить людей, но сложилось так, что у орику было дано время». а при его богатстве я не сомневаюсь, что он воспользовался запасами Лондона. Более того, у него, по сути, в заложниках король Генрих, что придает ворику определенную влиятельность, что ли. И хотя король у него на положении пленника, я не думаю, что он будет вырываться или пытаться бежать. Тем не менее, несмотря на все это, их общая сила, состоящая из кенцев, лондонцев и кое-кого из сасекцев и эссекцев, достаточно невелика». «Так что эта армия мне не страшна. Но помимо этого, разумеется, есть еще одна». Генри Боффорд оглядел собравшихся, мимолетно остановившись взглядом на Маргарет, которая, впрочем, не подняла глаз от сложенных на коленях ладоней. «Я имею в виду сына Йорка Эдуарда. Ясно, что он продолжатель дела своего отца. Будучи графом Марчем...» Он всего с несколькими тысячами человек отправился в Уэльс, где сподобился сломить силы троих тюдоров, убив отца и рассеяв сыновей. После той победы Эдуард, возможно, и не стал собирать под свои знамена пополнение. Хотя в стране есть множество сердитых людей, готовых в случае чего примкнуть к нему. Йорки — это все-таки королевский дом, и они могут представлять для нас угрозу — «Если Йорк сомкнется с вориком численностью они с нами почти сравняются, что не может не вызвать беспокойство Боффорд покачал головой. «Как и Уорик, я желаю, чтобы мне навстречу открыто вышел враг, с которым я готов сразиться и принять смерть. Но однажды нам неизбежно предстоит встретиться с сыном Йорка, который может ударить нам во фланг». Сомерсет сделал паузу, чтобы отдышаться, и еще раз оглядел собрание. «Миледи, милорды, мастер Брюер, мы не можем танцевать танец с вориком и оказаться зажатыми между двумя армиями. Не ему править этот бал. Если осведомители доводят до сведения мастера Брюера, что крепость слаба с фланга, моим приказом будет воспользоваться данным нам преимуществом. Не вижу большой чести в том, чтобы посылать тысячи людей на гибель у хорошо укрепленного рубежа. Лорд Клиффорд... «Мне помнится, сам Цезарь не гнушался маневрировать на поле, причем где-то в этих самых местах». Джон улыбнулся и опустил голову. Дерри почувствовал безотчетное раздражение от фамильярности в такой компании. Видимо, сказалось все то же старение, но он не мог пропустить такого момента. «С вашего позволения, милорд, я хотел бы разъяснить барону Клиффорду, что есть некая разница между убийством убегающего раненого мальчика и штурмом крепости, которая...» — начал шпион. «Брюер, придержите язык!» — выкрикнул Сомерсет, в то время как Джон лишь пучил глаза. «Нет, выйдите!» «Да как вы смеете так говорить в моем присутствии? Вот вам мое наказание! Прочь отсюда!» Дерри отвесил почтительный поклон королеве, кипятясь на себя больше всех в этом шатре. Было некое мрачное удовлетворение от того, как он прилюдно озвучил преступление Клиффорда. Сыну Йорка было семнадцать, и угрозы от его побега с поля под сандалом не исходило никому. Неизвестно, был ли паренек ранен, но Брюер умышленно добавил эту деталь, чтобы выставить барона под лицом, каким тот в сущности и был. Так вот и рождается история». Шатер Дерри покинул с чопорно выпрямленной спиной, зная, что зашел слишком далеко. На промозглом воздухе гнев его быстро выкипел, сменившись стариковской усталостью. Стало темно и тоскливо. Возможно, от Клиффорда придет вызов на дуэль. А, впрочем, вряд ли барон унизится до поединка, тем более с риском дуэли перед свидетелями. Лучшие годы уже позади, это безусловно. Но Дерри по-прежнему мог при случае изметелить барона в кашу, и тот это знал. Нет, если чего и опасаться, то это ножа в темноте или измельченных кошачьих усов в еде, от которых можно измучиться кровавой рвотой. Брюер в отчаянии поднял глаза на шпиль сельской часовни, построенной на земле двух семейств Стокеров и Уайбастонов. «Шансов спрятаться от тех, кто будет разыскивать его ночью, не густо», Придется не спать и находиться в чьей-нибудь компании. За схватку с Клиффордом и даже с Омерсетом Дерри себя не клял. Со смертью Йорка вокруг Маргарет образовалось некое отсутствие силы. Главный ее враг теперь мертв, муж по-прежнему в плену, а она отчасти утратила ту яростную одержимость, с которой жила последние годы, словно перестала четко сознавать, куда следовать дальше». а в пустоту эту вступили люди вроде Сомерсета, молодые, яркие и амбициозные, смотрящие далеко в будущее. Что же до твари послабей и помельче, вроде Клиффорда, то им лишь бы прибиться к кумирам, к которым можно подольститься. Жить без надежды, как известно, сложно, Йорк мертв, Солсбери тоже, после всех тех лет, что они хватались за трон так, будто имеют на это право. Потеря короля Генриха — это, пожалуй, единственное место, которое пока еще зудит. Бедная невинная душа в руках людей, имеющих все основания его ненавидеть. Но правда в том, что если Генриха убьют, то королева долго горевать не будет. Вон как у нее взблескивают глаза, когда она останавливается взглядом на Сомерсете. Можно подумать со стороны этого. Незаметно.